Глава 13. С утра по дороге Киану позвонил из уличного телефона Сингеру. Заранее согласованным кодом сообщил новость, чем вызвал уже неприкрытый взрыв восторга. «Надо будет встретиться! У меня кое-какие новости для тебя!» — добавил он. «У меня для тебя тоже. Смогу заехать вечером». На вечер претендовала Марго, но я договорился с ней на завтра, сославшись на приезд адвоката. Поскольку она была на веселе, пришлось приложить усилия, чтобы ее убедить, но как-то справился. Хоть и надулась, но согласилась. Так что сегодня я свободен для настоящего дела, но и для встречи с Сингером. Рауля я нашел у Иэна. Он раньше приехал, а мне в очередной раз пришлось ехать в отель «Жозефин», переодеваться и брать другую машину. Никогда не думал, что двойная и притом активная жизнь может быть настолько утомительной. На самом деле утомительной. Кстати, мадам Бланшар в отеле на меня уже с подозрением поглядывает. Я для нее несчастный муж, а пропадаю ночами не поймешь где. Или с любопытством. Уверен, что о моей несчастной личной жизни уже весь квартал судачит». В общем, Рауль был уже на месте, причем переодет в синий рабочий комбинезон и большую кепку, а нас нацепил круглые очки с простыми стеклами. У нас с сыном комбинезоны и так были, тоже синий, но другого оттенка, с эмблемами городской службы. Фургон готов, брезентовый борта кузова с эмблемами навешены, за сиденьями по обыкновению два дробовика, под сложенным брезентом. Готовы, в общем. он с Раулем курили возле машины во дворике. Я пристроил «Пежо» в дальнем углу, там же приметив бежевый «Ситроен» Рауля. Он тоже не любил слишком выделяться. «Как дела?» Я поочередно пожал руку обоим. «Рауль?» «Все сдал вчера». Говорил с теми, кого мы нанимаем. «Не успел. Завтра встречусь». «Хорошо. А так у нас все по плану идет». «Иэн, ты по местам проезжал?» «Везде был?» Кивнул он. Место на седьмой авеню лучше всего. Там тихий двор сзади, и есть дверь в подвал. Надо только вскрыть сраный замок. Он простой. А можно просто подойти к менеджеру и сказать, чтобы открыл. А сигнализация там где? Там к спуску отдельная дверь. А на сигнализацию заранее поставлю байпас. Она только на входной. А ты разберешься с замком. Когда будет нужно, ты просто войдешь. Бумаги приготовил? Да, все есть. Вечером заполнил. Адрес сейчас впишу. Бланки с фальшивой печатью Департамента коммунального хозяйства у нас всегда были. У нас не первый выезд на этом фургончике. Когда ездили к букмекерской конторе кабана по чете, у нас тоже с собой такие имелись, на всякий случай, если вдруг полиция проявит интерес. Там полиции мало, а вот в районе 7 авеню много. Стволы у всех при себе? Оба кивнули. Тогда поехали. Что время терять? Раулю пришлось усесться в кузов, кабина у Шеви и для двоих не слишком просторна. Фургончик фыркнул, дернулся и покатил из двора на улицу. Ну, теперь уже совсем близко к делу, реальному. Мы неторопливо выехали в центр, свернули на седьмую и также спокойно покатили в правом ряду. Иан разве что курил больше обычного, одну за одной, зажимая сигарету зубами. «Ты так все деньги на курево спустишь», — предположил я. Я за три цены беру, это крадены! усмехнулся он. Если бы ты не изображал из себя сраного перси, закончившего Итан, то я бы тебе тоже доставал. Очень помогает от туберкулеза, к слову. Откуда здесь туберкулез? Тут сухо и жарко. А вот как появится, так ты меня и вспомнишь. Когда совсем разбогатею, перейду на гаванские сигары. Сигары, ты и сейчас можешь себе позволить. Только придурки курят сигары в гараже. «Сигары надо курить с хорошим сраным скотчем на веранде с видом на закат, например». «Да ты романтик!» — я засмеялся. «Ты хочешь сказать, что если мы возьмем куш, ты продашь свой гараж?» «Черт, два я его продам!» — замотал он головой. «Но буду уезжать домой раньше и курить сигару там!» «У тебя нет веранды?» «Она мне нахрен не нужна!» «А где курить сигары?» «В гости к тебе ходить буду!» «Вон нужный адрес!» Он показал пальцем вперед. «Приехали!» Нужный адрес оказался восьмиэтажным домом. Часть первого этажа занимал магазин всяких мужских аксессуаров, а во вторую половину вел подъезд с помпезными дверями, возле которых сияли начищенной латунью таблички с названиями фирм и именами квартировавших здесь адвокатов, брокеров, дантистов и прочих. Дом сдавался под офисы целиком, похоже. Фургон свернул во двор, в котором в рядок выстроилось несколько машин, все больше простеньких и не новых, из чего и заключил, что здесь паркуется персонал. Ну да, так и есть. Во весь Мауэр, вдоль которого стоянка вытянулась надпись. «Только для персонала». И одна машина поприличней. новая купе «Виллис». Наверняка менеджера. Встали. С деловым видом начали выгружать сумки с инструментом. «Так, где может сидеть менеджер?» «Да вон задний вход в здание». «Наверняка отсюда ходят». «Вход в подвал где?» — спросил я у Иона. «В угло!» — показал он. Натянув кепку пониже, я решительно направился к служебному входу. Дверь оказалась не заперта, и я тут же попал в короткий темный коридорчик с четырьмя дверями, на одной из которых нашлась табличка «Офис». Постучав, я не стал дожидаться ответа и сразу вошел. «Доброе утро! Я менеджера ищу!» — объявил я. «Проверяем коммуникации!» и тут же вытащил сложенный бланк направления из кармана и положил перед собой на стол. «Нужно попасть в подвал, сэр!» Менеджером был пожилой, лет под шестьдесят, господин в очках и с большой блестящей лысиной. Перед ним на столе стояла чашка кофе, и рядом с ней на промасленной бумаге лежал сэндвич с сыром и ветчиной. «Завтракает здесь, что ли?» Лысый придвинул к себе бумагу, внимательно прочитал, но никакого недоверия не выказал. Спросил лишь «Надолго у вас работа? Когда как?» Пожал я плечами. «Если никаких проблем не находим, то не больше часу. А если найдем, то все равно сначала вернемся в офис и напишем заявку. И потом нас пришлют для ремонта». «У нас так пока еще ни разу не проверяли. Дом новый. Какой смысл было проверять? Думаю, что и сейчас рановато». «Может, вам просто подписать, что уже были?» — предложил он. «Нет, сэр, мало ли». Так и работу потерять недолго. Да вы не беспокойтесь, мы там даже трогать ничего не будем. Походим с фонарями, может быть, немного постучим по трубам». «Окей», — сказал он, и, выдвинув верхний ящик своего обшарпанного стола, вытащил оттуда связку ключей. «Мне там с вами некогда топтаться, так что, когда закончите, вернитесь сюда, чтобы я дверь запер». «Сделаем, сэр». Шел он в перевалку, как утка, пыхтя и отдуваясь. Промокшая от пота сорочка сзади вылезла из-за пояса брюк и сбилась хвостом под подтяжками. На улице, оказавшись на жаре, он помянул Господа в суе, но вид фургона, похоже, его окончательно успокоил. Поэтому он направился к двери, отпер ее длинным ключом, распахнул, включил свет и сказал. «Не забудьте меня позвать!» «Как скажете, сэр!» — ответил за всех Иэн. Мы с деловым видом направились вниз, но Рауля я оставил на входе. «Кури здесь. Если кто-то подойдет, заговори с ним громко». «А если он вниз полезет?» «Пусть лезет. Главное, чтобы мы услышали». «Понял». В подвале к радости моей было прохладно. Вон менеджеру сюда бы офис пустить, не мучился бы так. А в остальном подвал как подвал. Трубы, кабели по стенам, двери в какие-то подсобки, гора старого инструмента в углу, даже верстак есть. Правда, не похоже, что им недавно пользовались. Пыль скопилась. Маленькие окошки под низким потолком, через них проходит шум с улицы. Иэн заглянул в схему, затем ткнул пальцем влево. «Там сраная дверь!» Пошли. Дверь нашлась за первым поворотом. И он тут же оставил меня и пошел обратно к входной, постукивая время от времени монтировкой по трубам. «Так, серьезная дверь. Из толстого металла и с серьезным же замком. Двумя замками, навесным и врезным. Я присел на корточки, осмотрел висячий замок. Это американский. Корбин кабинет Lock Company, Сделан, к слову, для военных арсеналов. Вскрывать его можно. Все вскрывать можно, если честно». Большую часть навесных замков, даже с цилиндром, можно вскрыть без отмычки, чем-то вроде узкого, тонкого, плоского шила. Просто втолкнуть его со стороны шплинтов, прижимая до самого конца, и так можно отжать, преодолев сопротивление пружины, блокиратор душки. Но это я про дешевые замки. А этот дорогой, вроде как защищенный, он просто не дает просунуть железку до конца, там перегородка. К тому же у него сложная форма ключа, надо сказать честно». Самое слабое место этого замка, как и многих других амбарных, душка из очень сильно закаленной стали, которую почти невозможно перепилить или перекусить. Зато ее можно взломать как бы изнутри, имея правильный и простой, как мычание, инструмент. Но ломать замок нам никак не подходит, особенно сегодня. Так что попробую традиционно. Придержать замок, вставить рычаг. Пять плинтов. Есть маленькие секреты на четвертом и первом. Если первое джать до конца, то все шплинты падают. Там нужно баланс чувствовать. Всунул отмычку, провел по шплинтам, убедившись, что их ровно столько и есть. Прибавил давление, чтобы не падали назад. Провозился чуть больше минуты. Снял замок. Отложил. Все, с ним разобрались. Пружинная отмычка в него не лезет, к слову. Но я их вообще не очень люблю за тенденцию иногда застревать. Дольше провозишься, вытаскивая ее потом. Теперь врезной. Врезной английский, Йейл Энтон. Я их знаю неплохо. Все британские производители замков объединены стандартом. Цилиндры должны подходить к любым замкам. Но эта модель ручажная, под большой ключ. Фирма заявила, что этот замок практически недоступен для вскрытия отмычками. Не нужно оптимизм, разумеется, но возиться с таким придется. Пять рычагов, каждый подпружинен, чтобы затруднить взлом. Более того, на каждом из рычагов есть ловушка для языка. Если взломщик неопытный и давит слишком сильно, то рычаг застревает. Решение интересное, но это все же дверной замок, а не сейфовый, хотя его и на недорогие сейфы ставят. Для этого у меня есть отдельный инструмент — Поворотник с рычагом и с полостью вдоль самого стержня. Инструмент крепкий, и можно достаточно сильно давить на язык, и уж тот будет удерживать рычаги, не давая им падать назад. Если знать устройство. Если нужна скорость, то лучше просверлить корпус и вскрывать через два отверстия поворотником через скважину и прочными отмычками через отверстия, просто поднимая рычаги и удерживая. Но дыра в двери точно не понравится никому, поэтому будем потеть. Кстати, дверь открывается наружу, и у нее немалой ширины закраина, чтобы язык никто не перепилил. И перепилить его сложно. В нем два стержня из закаленной стали прямо внутри, но мы дверь сегодня откроем, и я замок вытащу и внесу в него усовершенствования, такие, что он будет работать и с ключом, и с любой простейшей отмычкой. На будущее. Итак, начинаем с дальнего пятого рычага. Вроде нащупал. Сдвинул. «Пружина у него тугая, приходится довольно много усилий прикладывать. Из-за этого трудно рассчитать давление». «Есть». «Сдвинул как надо, вроде бы». «Следующий». «Черт, сразу ловушкой зацепился. Начинай сначала». «Пятый». «Встал». «Теперь четвертый». «С замком пришлось попотеть». «Убил на него минут пятнадцать». «Такие рычажные замки — самое сложные из того, что вскрывается отмычками». «Все. Открываю дверь». За дверью обнаружился вертикальный колодец, закрытый решеткой, которая была заперта на еще один опять навесной замок. Но простой. Вроде бы дорогой Ейл, но на самом деле, если знать устройство, он за секунды вскрывается. Что я и сделал. Посветил фонарем вниз. Не глубоко, метра четыре. Внизу сухо, но немного пахнет грязью и плесенью. Так, это позже, пока нужно замок исправить. Так что крестообразную отвертку из сумки и вынимаем его по-быстрому. Минут за пять развентил, вытащил оттуда четыре рычага из пяти, оставив только пятый, а затем замотал шкив толстой медной проволокой, плотно прижав его к дальней стенке. Теперь никто даже не заметит, что замок ни на что не годен. Ключом он как открывался и закрывался, так и дальше будет. И отмычка будет, без всяких проблем, за секунду. Все. Теперь его на место. Болты теперь чуть подкоптить зажигалкой и потереть, чтобы свежими царапинами не блестели. Все. «Иэн, как у тебя?» — крикнул. «Нормально, разбираюсь. Давай, я вниз». В тоннеле по схеме должно быть еще две решетки. Вот их и проверю. Если они с замками, то проблем нет. А вот если, например, заварены, то надо видеть как. Так что по скобам вниз фонарик повесить на грудь. Дно туннеля покрыто пылью, скорее даже высохшим илом, которым все же, несмотря на вечную сухость, немного пахнет. В какую мне сторону? Направо, получается. Идти метров 700, если верить городской карте. Один поворот, первая решетка через сотню метров. Тишина уже мертвая, просто на уши давит. Потом через нее немного звуков прорвалось, это я близко от колодца прошел. Потом снова тихо. Черт, плохо, что следы такие заметные на полу за мной остаются. Просто отпечатки натуральные. Но тут же ничего не поделаешь. Летать не умею. Пятно света скользит по стенам, по полу. Вон крысиные следы. Их немало. Ненавижу крыс. До крайней степени отвращения. Прямо патологическая боязнь у меня на них. Не знаю почему. Решетка. Замок такой же Yale. Они их хоптом, наверное, закупили. Снимаем и на решетку. Пусть пока повисит. И дальше. Тут поворот не пропустить. Их несколько. Мне третий направо нужен. Дошел до поворота. Вроде не ошибся. Тоннель стал уже. Но все равно место с запасом. На выходе еще решетка и такой же замок. Мы знаем, что с ним делать. Снял. Повесил. Пара сотен метров осталось. Надо поторопиться. Слишком долго болтаться нельзя. Вдруг кто-то зайдет в подвал и обнаружит, что одного рабочего не хватает. «Так, вон выход к нужному колодцу». «Оп! А что это такое?» Я замер. Луч фонаря высветил цепочку следов. Два человека пришли с противоположной стороны и свернули, угадайте, куда? «Да, именно что туда. Туда, куда мне и нужно». Погасил фонарь, выхватил Савич прислушался, но ничего не услышал. Следы могут быть и старыми. Тут же ни дождей, ни ветра, что им разрушаться?» Обругал себя за паникерство. Включил свет снова, пистолет убрал. «Да, две пары ног в рабочих ботинках, судя по подошвам. Шли именно сюда. В самом колодце топтались. И вон на ступеньках пара царапин свежих. От набоек, наверное. Поднимались к самому люку. Тут не решетка, тут люк из толстой стали, закрыт снаружи. Замок придется взрывом выбивать». Только кто выбивать будет? Кто сюда приходил? Конкуренты или кто-то, наоборот, проверяет все это на предмет усилить безопасность? Мне никакой из вариантов не подходит. Мне только один годится, когда тут никто не ходит и никто мешать не будет. А это уже осложнение. В любом случае. Ладно, назад. Я все видел. Буду думать уже наверху. Наверху я услышал голоса от входа но от входа меня не видно, так что я быстро закрыл все замки, собрал инструмент и направился туда. Там обнаружил какого-то мужика, курившего сигарету и болтавшего с сыном. Звучал мужик по-американски, по-южному, и рассказывал какой-то анекдот. Рауль стоял чуть поодаль, приглядывая за двором и куря сигарету. И вот он оплатил счет, похлопал себя по карманам и говорит посыльному. «Парень, я опаздываю на поезд, но вроде забыл мой билет в номере». «Сбегай в 505. посмотри, нет его там на столе. Мне до поезда 10 минут». Посыльный убегает и возвращается через восемь, и, значит, говорит, «Да, сэр, ваш билет там, я посмотрел!» И на этом рассказчик заржал, как конь. «Закончил?» — повернулся ко мне Иэн. «Да, все. Ты?» «Мы тоже. Тут у них все в порядке, можем уезжать. Этот парень закроет дверь». «Мне надо у менеджера наряд подписать». Я картинно вытащил из кармана бумагу и развернул. «Он у себя!» — сказал южанин. «А я запру дверь!» Собрались в пабе герб Бирмингема, неподалеку от гаража Хупера, обсудить проблемы за кружкой пива. Время было неурочное, так что народу в зале скопилось немного. Мы смогли занять самый дальний столик. Правда, одна подвыпившая компания все же имелась, и горланили они так, что исключали любое подслушивание. «Я понятия не имею, кто там был, но следы вели точно до места и обратно. Пришли, поднялись к люку, спустились и ушли. То есть в нужный день они туда запросто могут прийти снова». «Мы знаем, что делать, нет?» — пожал плечами Рауль. «Они тоже могут знать и прийти тяжелыми. Нам это нужно?» «А какой у нас сраный выбор?» — спросил Иоанн. «Никакого. Отказываться от дела из-за следов?» «Отказываться нельзя» согласился я, но я бы что-то сделал с решетками с той стороны. «Опять лезть в этот подвал?» — усомнился он. «Не слишком ли часто?» «Что ты сделал с сигнализацией?» «Все как договорились. Она включается, выключается, но если вскрыть эту дверь, когда она включена, то все равно ни черта не случится. Значит, надо еще раз приехать, ночью, спуститься и что-то сделать с решетками». «Что? Мы туда сварку затащить не сможем!» «Цепь с большим замком, максимум», — согласился я. «И забить скважину. Но если у них с собой инструменты, то им на это плевать». «Засаду у тоннеля», — предложил Рауль. «Спуститься заранее, засесть, а как увидим свет, то прижмем огнем. В атаку уже они не пойдут на автомат, верно?» «Наверное», — я кивнул и приложился к пиву. «И цепь не помешает. Под огнем они точно замок вскрыть не смогут. Слушай, у полиции есть ружья, что слезоточивым газом стреляют?» «Может, попробовать достать?» «А смысл?» «Если удастся закидывать гранаты к решетке, то они точно не пройдут. Не думаю, что у них с собой противогазы». «Могут быть и противогазы», — возразил Иэн. «Как они собираются войти в сраное агентство? Я бы туда газ сразу пустил». «Рауль, сможешь как-то найти?» «Надо спросить», — он задумался. «Не тот товар, который много продают по-тихому. Я знаю, где могут быть», — сказал Иэн. «Полицейский склад на 55-й». «Он большой. Где там их искать?» Засомневался я. «Кстати!» И она осенила. «Помните ограбление американского золотого в январе?» «Да», — хором ответили мы. «Дело было громким, все газеты писали». «Там же был сраный охранник в бронированной будке на галерее. Так он стрелял из такого ружья вниз. Помнишь, Пол?» И он не утруждал себя правильным произношением моего имени. «Ну да» ответил я, уже понимая, куда он клонит. «Частная охрана не может закупать у правительства, так? Значит, они это ружье где-то просто купили, и гранаты надо только поискать». «Поищем, обязательно поищем». «А как мы входить сами туда собираемся, к слову?» спросил Рауль. «Вроде бы существенная деталь, но я ничего об этом не слышал». «Сингер даст какого-то человека, который должен проблему решить, он гарантирует». «Странно немного». Согласен, но других способов не вижу. И не уверен, что газ поможет. У охраны там перегородка, и они тысячу раз успеют поднять тревогу. И тогда дверь в аукцион заблокируют изнутри. Кстати, у нас нет людей на засаду в тоннеле. Кто-то еще должен сидеть в здании агентства и не давать туда войти. А этот, которого даст Сингер? Я его никогда не видел. Может быть, он вообще стрелять не умеет. Пусть войдет с тобой, а Иэн прикроет здание, а я прикрою тоннель. «Мне осталось только пожать в очередной раз плечами. Новых людей на такое дело искать хуже не придумаешь. Я всегда понимал, что нас маловато, но предпочитал никого больше не вовлекать. Лишний человек, лишний язык может потом проболтаться». «И кто у нас за колеса будет все же?» — спросил Рауль. «Джимми, который на Сингера работает. Тоже своего рода компромисс, но опять же некуда деваться. Свести к минимуму число людей, знающих об ограблении. Сингер сам предложил». Джимми вроде бы и не преступник, но он предан лично Сингеру, а тот не то чтобы совсем законопослушный гражданин, так что приставить его к делу труда не составило. «Он вообще как?» Иан и Рауль про Сингера только знают. А Сингер ничего толком не знает про этих двух. Я стараюсь все яйца держать в разных корзинках, в идеале так по корзинке на яйцо. Они никогда не встречались, друг друга не видели и, надеюсь, что не увидят» но про Сингера знают многие с моих слов. «Джимми окей, спокойный и ненервный. На колесах такой и нужен, чтобы не запаниковал и не сбежал. Получается, что мы коротки на одного человека?» спросил Иэн. «Поскольку ты не знаешь, кого на самом деле пришлет Сингер, так?» «Так, но я не хочу брать никого со стороны. Ты же понимаешь, что будет потом. И Дебирс, и Пинкертоны наверняка награду объявят». «А что потом? Ты сваливать собираешься?» «Пока не знаю». Посмотрю по обстановке. Я не стал говорить вслух, что Роберт Ван дер Мейер еще и должен покинуть страну. Неожиданно. А другой человек должен вернуться в зону Большого Каира. Три перелета в Италию, из Италии в Грецию, из Греции сюда. Иен, например, даже не знает моего нынешнего имени. Рауль знает, но не думаю, что он поделится знанием с Ианом. «Иен, когда Фордер возьмешь?» «Завтра планирую попытаться, если он на месте будет. Номера на него сделал уже». «Это важно». «Впрочем, ты сам все понимаешь». Иэн махнул рукой бармену и показал три пальца. Тот понятливо кивнул и вскоре подошел к нам еще с тремя кружками Баркли Перкинс, выставил на стол, забрав пустые. Рауль приложился к своей задумчивым видом, затем сказал. «Железо, что я привез, они на этот раз переплатили и заказывали срочно. Почему такая срочность, как думаете?» Я посмотрел на него, спросил. «Ты что, думаешь, что это для фениев, а те готовят какой-то большой ход?» «Похоже». «А не хочешь ли ты сказать, что они тоже думают о том же, о чем и мы?» «А почему бы и нет? Что им может помешать? Аукцион на самом деле британский, это и куча денег, и много шума. Эти ублюдки что угодно сделают, чтобы подкинуть нам дерьма», — высказался Иэн. «Им на все плевать. В Ливерпуле их как дерьма». «Только связываться с ними себе дороже, у них тормоза даже проектом не предусматривались». «Об этом надо сильно подумать. Если так, то американские гангстеры, НКВД, ирландские фении, кто еще? Не многовато ли для начала?» «А кому армия будет камни продавать?» — спросил Рауль. «Не знаю», — я пожал плечами но они их могут даже просто спрятать, а выкуп потребовать передать в своей стране. Страховщики точно выкупят, даже не задумаются». «А мы почему так не делаем?» спросил Иэн. «Потому что у нас нет другой безопасной страны. Выкуп придется получать здесь, да и с самими деньгами могут быть проблемы. Пометят их микропечатью, да и все. А там они могут их понемногу пускать в оборот, и разом купюры нигде не всплывут». «Понятно». Иэн приложился к кружке. «А так было бы проще. Все равно камни нам под себя не наладить, а если продадим, то получим еще меньше». «Такова жизнь», — я усмехнулся. «Но меньше там все равно такое, что нам и не снилось. Будешь доволен, если получится». Из паба, выпив вторую кружку, я позвонил Сингеру и, убедившись, что тот на месте и готов говорить, поехал к нему где и получил в баре кружку пива тоже, третью, на этот раз Чаррингтона. И впервые Сингер ждал меня уже за столом. Такого пока еще не случалось. «Садись, рассказывай!» Он даже показал Джимми жестом, что эти пять пенсов идут за его счет. «Жильбер нашел нового друга нашего агента Маркама». Сингер вытащил блокнот и нашел нужную страницу. «Зовут его Жан-Мари Бонно». Родом он из Парижа, танцует в нескольких номерах. Да, педик. Часто бывает в клубе «Оскар». Там такие собираются. По слухам, этим подрабатывает. Вот его домашний адрес. Он живет в меблерашках на улице Вольтера. Не знаю, правда, что мы можем с него получить. «Посмотрим». Я взял листок, который Сингер вырвал и убрал в карман. «Что-нибудь слышно про Гуся Шихана и остальных из Америки?» «Слышно». Сингер кивнул. «Об этом и разговор». «Я парочку из них сам знаю, по старой работе». Это он упомянул зеленую лампу в Сент-Поле, бар, которым он владел, где собирались почти все банковские грабители Мидвеста. «Поэтому с одним из них встретился как бы случайно. Это рыжий Демпси, он еще из Старой Гвардии. Все остальные звезды, вроде Диллинджера, учились у них, считай. В общем, мы зашли в бар выпить и там поговорили». «И какие новости?» «Рыжий толком ничего не рассказал, но я понял, что они планируют что-то очень большое, и у них билеты на пароход через три дня после аукциона». «Понятно», — я приложился к пиву. «А вот такая новость у меня есть. Похоже, что армия тоже готовит что-то большое. Они срочно закупили кучу автоматического оружия. Фении вообще много оружия закупают и везут на старую родину», — осторожно заметил Сингер. Они всегда берут по определенной цене. На этот раз покупали в спешке и платили больше. Сингер задумался, затем все же сказал. «Это плохая новость, если это так. Они могут не только захотеть взять камни, но и просто устроить черт знает что. На аукционе будет много людей из британской власти и британского света. Это все мишени». «Это еще более плохая новость, учитывая тот факт, что только пистолетов-пулеметов они взяли дюжину на этот раз и пять автоматических винтовок Браунинга». Сингер потер лицо руками, что выражало у него крайнюю степень волнения. Потом он молча почти допил свой бокал пива и лишь потом сказал, «О них надо настучать. Никаких других выходов я не вижу». «Кому?» «Пока думаю. У меня есть контакты в Ирландском районе. Если Фении устроят бойню на аукционе, в районе начнутся большие проблемы. По-настоящему большие проблемы. Британская администрация закрывает глаза на тамошнюю активность лишь потому, что там относительно тихо. Я дам им знать. Знаком с парой людей оттуда». «Кстати, Гувер здесь из-за твоих приятелей из «Зеленой лампы». Я вытряс это из агента Маркама». Немало не сомневался». «Чем сейчас занят Жильбер?» «А что ты хотел?» Чуть вкратчего спросил он. «У лорда Брикса связь с певичкой из Ксанаду, Моник Франсуа. Они встречаются в Гранд-Плаза. Предположительно, до ланча. Она занята вечерами. Есть подозрение, что это не само по себе, а их кто-то зачем-то познакомил. Может быть, для того, чтобы добраться до сейфа вице-губернатора. А может, и для чего-то другого. Вот так». «Пусть все поучаствуют в судьбе лорда Брикса и его любовной истории». «Расходы пополам!» — в очередной раз оговорил условие Сингер. «Разумеется. И еще есть такая Жанин, француженка из недавних подружек Маргарет Брикс. С ней тоже не все хорошо может быть, и она крутилась у кабинета вице-губернатора как раз в тот вечер, когда я туда залез». «Хорошо, надо подумать. Теперь про Брикса. Если Жильбер сделает фото то что ты намерен с ними делать?» — спросил он. «Пока не знаю. Лично мне от лорда Брикса уже ничего не нужно. Когда приедет твой человек?» «Незадолго до дела, не беспокойся». Что слышно про антинучи? «Одного корсиканца сбили машиной. Думаю, что просто случайно увидели и надавили на газ. Он еще жив, но это ненадолго. И те, и другие сейчас выжидают, как мне кажется, но им точно не до тебя. Да», — вдруг вспомнил он. «У корсиканцев в складе, где они вино разливают, случился пожар. Его быстро потушили, но похоже, что тот, кто поджигал, рассчитывал на большее». «Не хотелось бы, чтобы они слишком быстро закончили свои игры. Так все хорошо началось». «То, что я слышал про псих Элисандру, позволяет мне сделать вывод о том, что там так просто все не закончится», — задумчиво сказал Сингер. «Ну и сам Антинучи не тот человек. Более того, сицилийцы в маленькой Италии не всем по нраву. Ты знаешь, что в Чикаго сицилийцы и остальные итальянцы держались друг от друга подальше?» Специально не интересовался. «Сицилийцам даже калабрийцы не слишком доверяют. Те слишком связаны между собой, и к ним опасно поворачиваться спиной. «Остальных итальянцев они своими не считают. В Нью-Йорке они взяли верх во всех организациях, кроме Синьи Дженовезе, где был боссом Лаки Лусиана. Лусиана сам неаполитанец и набрал разных людей. У него и евреев много». Сингер произнес имя гангстера на американский манер. «Лучано сейчас в тюрьме, насколько я помню». «Да, ждет суда. Думаю, что прокурор Дьюи сумеет его запереть надолго. Этот парень настоящий крестоносец. Но я не об этом». Отмахнулся он. «В Чикаго сицилийцы держались вокруг братьев Джена. Эль Капон им не доверял и в организацию не пускал. Фрэнк Нити эту привычку перенял». «К чему ты клонишь?» «В городе появились еще и люди из Чикаго и Нью-Йорка. В том числе люди из корпорации «Убить». На том поле, на каком они умеют играть в мячик, нет никого, кроме антинучи. Тот должен или добровольно подвинуться, или они захотят его подвинуть». Антинучи, откуда взялся сам?» «Он был ветвью семьи профачи из Нью-Йорка. Формально он и сейчас ее часть, но вырос настолько, что на самом деле не рвет семьей в открытую лишь потому, что не хочет публично плевать на традиции. Для сицилийцев они важны». «И чего ты ожидаешь?» «Ты слышал когда-нибудь про лепки бухгалтера?» «Нет», — честно сознался я. «Меня история американских бандитов мало интересует». Лепке вместе с Альбертом Анастасия рулит всеми контрактными убийствами для синдиката. Все говорят, что это он решил проблему с голландцем Шульцем, и я склонен этому верить. Его никак не могли прижать, но, как я уже сказал, прокурор Дьюи — это крестоносец. Они подтянули Лепке и еще одного парня за мелкий профсоюзный рэкет. Они вышли под залог и сбежали. Сбежали вовремя, потому что Дьюи раскопал ввоз героина и запер бы их уже надолго». «Даже так?» Мне сразу вспомнился основной бизнес Антинучи. «Именно. И мне кажется, что брали они порошок не у Антинучи, а у корсиканцев. Лепки платил таможенникам, чтобы те не досматривали весь багаж. Порошка шло много». «И что теперь?» «Прокурор Дьюи продолжает копать. А мне тут шепнули, что в городе появился серьезный парень из корпорации убийц. Анастасия по-прежнему в Нью-Йорке». «И ты думаешь...» Я не закончил. «Я почти уверен, что лепкий бухгалтер здесь, в Большом Каире, с новыми документами. Может, даже пластическую операцию сделает. И для антинучи это плохая новость». «То есть хорошая для меня, так?» «Выходит, что так. Кстати, я слышал, что машину Шульца после его смерти сумел забрать Эль Капон, а у того был самый известный на весь Нью-Йорк бронированный Паккард». Там только стекла в дюйм толщиной. Что они будут делать с тем, что у антинучи есть камень силы? Не знаю. Может быть, и у них есть. Или будет. Или они просто выбьют людей антинучи и договорятся с ним так. И сам понимаешь, что камень — это не абсолютная защита. Если человека с камнем все же суметь поймать, то пуля в башку все равно решит проблему. А камень отберут и перегранят. «Сингер, вот что меня удивляет, так это то, что ты еще живой со всеми своими знаниями. У нас принято говорить, что многие знания — многие печали». «Я знания собираю, а не распространяю». Он откинулся на спинку диванчика. «Иногда я делюсь их кусочками с теми, кому по той или иной причине доверяю. Не со всеми. Вот Джимми я доверяю». Он кивнул на бармена, который как раз наливал что-то в стакан на другом конце стойки. Но если я и поделюсь с ним чем-то, пользы от этого не будет ни ему, ни мне. Он меня вежливо выслушает и решит, что я просто зануда. Если этот лепкий здесь прячется и при этом узнает, что ты... Он не узнает. Тебе пора уже понять, что я никогда ничего не выясняю напрямую. И для тебя это даже хорошо, если люди из синдикатов вмешаются в местный бизнес. Кстати, Рыжий Дэмпси и остальные устроились в мотеле «Смитс» в «Ривер Парадайз». Они не знают, что я об этом знаю». «И что ты хочешь, чтобы я с этим сделал?» «Сам решай», — Сингер усмехнулся. «Но я не думаю, что тебе сильно поможет налет этих ребят на аукцион в самом разгаре нашей операции». «Я тебя понял. Опять же нужен специальный агент Маркам, получается».